Глава одиннадцатая «Ну что же, мы теперь, можно сказать, родственники», — улыбаясь, сообщил Демьян, поднимая бокал. «Жаль, что поводом послужила невлюбленность детей». «Как знать», — фыркнула Оливия, поглядывая на тех самых детей, которые степенно прогуливались по дорожкам сада. «Может, и поженятся потом. Александра, как вы думаете?» «Думаю, что они еще слишком юны», — отозвалась я. «Еще лет пять-шесть им надо, а вот потом уже можно пытаться угадать». «Пять-шесть? Александра, какие глупости! Оливии было семнадцать, когда мы сочетались браком, а мне девятнадцать всего было!» Расхохотался Демьян. «Если дети поженятся, то объединят оба баронства. Это серьезная ответственность» которых стоит подготовить. Я обучаю Юлиану, но пока это лишь верхушка айсберга. Вздохнула я. Айсберга это огромный ледник в океане. Однажды прочла в старой легенде. Натянуто улыбнулась я. Вот поэтому я и не горю желанием общаться с людьми. Слуги это слуги, они многое могут списать на знания и образование хозяйки. А вот Ровня — образованный человек. Так и проколоться недолго. Вряд ли подумают, что я из другого мира, но ведь могут и за ведьму какую принять. Потом не отмоюсь от сплетен. Попрощавшись с Лестерами и обняв Юльку, я отправилась домой. Заеду к ним через недельку, а завтра... Завтра я поеду в Бринт. Пара дней туда, пара обратно, и еще денек там. «Можно ли мне оставить замок почти на неделю?» «Опасно это. Но я не беру с собой Раста, так что он и Захара останутся за главных. Один успокоит силой, второй — лекарствами. Справятся. А вот мне стоит поторопиться, чтобы успеть до приезда нового Бафорта. Уж лучше мне находиться дома, когда явится барон». Демьян по большому секрету сказал что новый барон прибудет через неделю-полторы. Откуда у поданного Коризоля так много информации о Ставросе, я не знала. Да и не особо хочу знать, ведь не все тайны безопасны. Мне нужна была малость, какие монеты в ходу и общие правила. Я отправилась в путь, как и предполагала, на следующий день. Захара и Раст были очень недовольны моим решением оставить их дома, Но по-другому никак. Эраст выделила мне троих мужчин, которые уже доказали, что способны защитить баронессу. Неожиданно в день отъезда к моему замку прибыли еще трое всадников – стражи от Лестеров. Зная, что обученных людей у меня пока нет, Демьян и Оливия позаботились о моей безопасности. Наверное, благодаря тому, что рядом с каретой ехали шестеро вооруженных солдат – На нас никто не нападал. Мы не стали останавливаться в деревнях Ставроса, заночевав в лесу. Да, уже довольно холодно, но я укрылась двумя пуховыми одеялами, а мужчины грелись у костра на улице. Выдержали. Когда подъезжали к Бринду, я отодвинула занавеску, чтобы наблюдать за происходящим на улице. Город был иным. Он сильно отличался от Користа, хотя бы тем, что здесь дома были из кирпича. Да-да, из самого настоящего красного кирпича, а не камня или бревен, как в Коризоле. Именно тогда я впервые поняла, что была абсолютно права. Коризоль намеренно наговаривал на Ставрас, чтобы максимально очернить соседа. Я была в Користе, приграничном городке на краю королевства, и я сейчас в Бринде, аналогичном городе. Что же, Ставрос сильно шагнул вперед. Теперь корист казался отсталым, грязным, бедным. Может, не так уж плохо нам будет в составе Ставроса? Я разглядывала широкие улицы, вымощенные брусчаткой, и кирпичные невысокие дома с аккуратными вывесками. Где-то написано название улицы и номер дома, где-то название заведения. Удивительно было и то, что улицы освещались факелами. На каждой стене был прикреплен, не давая людям свернуть шею, поскользнувшись на гладком камне. Красиво очень. Иногда по улице проезжали кареты. Неспешно так, никуда не торопясь. Людей практически нет, кроме одиноких горожан, торопящихся домой, и стражи, патрулирующие город. «Миледи, мы подъезжаем» предупредил стражник, приблизившись к карете. Было немного волнительно, ведь останавливались мы на обычном постоялом дворе. Как нас, чужаков, там примут? Как и отреагируют на людей, с кем их королевство столько лет воевало? Ведь и с их стороны было много погибших, учитывая близость города-границы. Я закуталась в теплый плащ и быстро зашла в помещение пахнуло жареным мясом и элем. В целом обстановка очень даже ничего. Чистенькая, неизношенная мебель, подавальщицы в белоснежных передничках. И это с их -то работой. «Мне необходимо три номера», озвучила я, подойдя к стойке, за которой стоял рослый мужчина. «Серебрушка за комнату и ужин. Десять медиков за завтрак. На одного». Одну комнату с ванной и ужином для меня, и еще две комнаты для моих людей. Одна комната на двоих, одна на троих. Каждому ванну и ужин, утром завтрак для всех. В квартале отсюда есть трактир, там тоже сдают комнаты. Обычно именно там останавливаются слуги и стража. Посмотрев на меня как на дурочку, заговорил мужчина. «Нет, мне это не подходит», — качнула я головой. «Как скажете». Мужчина пожал плечами и выложил на прилавок три ключа. «С вас пять серебрушек за все. вес лошадям нужен? Уход?» Я задумалась. Конюх устал не меньше меня и уж точно больше тренированной стражи. Он заслужил отдых. «Мне нужно, чтобы ваши работники взяли все заботы о лошадях на себя». «Еще пятьдесят медяшек» не проявляя никаких эмоций, произнес мужчина. «Ужин подавать сразу в комнаты, или вы будете ужинать в общем зале?» «Сперва в ванна, а после ужин в комнаты. Позавтракаем внизу». И снова этот странный взгляд. «Да что не так-то?» Забрав ключи, я раздала их мужчинам, а сама ушла в свой номер. И только обследовав комнату, Я поняла, почему мужчина смотрел на меня, как на дурочку. Я просила, практически требовала ванну, думая, что придут мужики, поставят корыто и наберут горячую воду. Только Ставрос и правда шагнул далеко вперед, в отличие от Коризоля. Здесь даже в самом захудалом городишке, на самом обыкновенном постоялом дворе, в каждой комнатке стояла ванна. И не просто чугунный таз, а даже с краном и сливом. Открыв кран и поставив руку под теплую струю, я расхохоталась. Может, поэтому и старается Коризоль скрыть от своих граждан правду о соседях. Боятся, что население резко поредеет из-за массового переселения. Утром мы спустились к завтраку. Я переживала, что на нас будут косо смотреть. И, впрочем, переживала не зря. Шепотки и взгляды были, но никто не решался подойти к нам. Мы выделялись из толпы. Даже моя... даже мода иная. Платья чуть более открытые, у мужчин брюки не широкие, а узкие, заправленные высокие сапоги. Мы были здесь чужаками. И это чувствовала не я одна. Моя охрана тоже настороженно осматривалась, наблюдая за горожанами. Мы вышли на улицу, чтобы поехать на рынок, но к нам подошла стража. «Добро пожаловать в Бринт, баронесса Вассерат!» Улыбнулся один из стражей, судя по нашивке, не просто мимо проходящий солдат. «Вам письмо от господина Зурха Городничева». Он будет безмерно благодарен, если вы посетите его дом. Я оглянулась на свою стражу, но они стояли молча, напряженно глядя на мужчину. «Я планировала сегодня вечером отправиться обратно», — нахмурилась я. «У господина Зурха гостит барон Бафорт, ваш сосед», — господин Зурх подумал Вам было бы интересно встретиться с бароном Бафортом. — Что же, думаю, я смогу задержаться еще на один день, — усмехнулась я. — Передайте господину Зурху, что мы придем. — Я не переживала, что мне могут причинить вред в доме Городничего. Нет, скорее он просто хочет познакомиться с ближайшими соседями. Для него это важно так же, как и для меня на рынке я в первую очередь обращала внимание на цены купцы користа безбожно лгут говоря что ставрас дорогое королевство совсем нет даже немного дешевле, но не скажу что экономия будет хорошей а еще здесь были склады если в користе приходилось купать товары у разных торговцев чтобы набрать необходимое количество то здесь товар можно купить оптом Об этом мне сказала торговка зерном, когда я попыталась узнать, сколько мешков она готова продать. — Я почти в цивилизации, — прошептала я, глядя на довольно крупный ангар. — Только как доставлять-то? Мне придется нанимать целый караван. Дорога обратно выйдет куда дольше, чем я планировала. — Что вы, леди? — улыбнулся торговец. — Вам необходимо лишь сообщить количество и выписать чек, а когда товар доставят, вы распишитесь в чеке, который я предоставлю в банк. А если у меня нет счета в банке? Тогда вам придется оставить задаток, 10% от всей суммы, а остальное оплатить, когда товар прибудет к вам. Надо ли говорить, что я закупилась по полной? Теперь мои люди могут не опасаться голода, а мне не надо думать, чем накормить скот и где взять зерно, чтобы отдать людям в дворке и цветки. Пройдясь по ангарам, под которые была выделена довольно неплохая площадь, я заказала также ткани и немного мяса. Но помимо складов, я еще и просто по рынку прогулялась. Узнала цены на одежду, на оружие, на мелочевку, также необходимую. Но главной целью оставались копчености и рыба. И то, и другое было, но в ограниченном количестве. Рыба довольно дорогая, и, по рассказам торговки, привозилась небольшими партиями, обложенная колотым льдом. Сейчас понятно, откуда лед, но где они его берут летом, в жару? Это любопытно. Пока рассматривала товар, разговаривала с людьми, потихоньку выведывая информацию. Оказывается, чтобы разбить палатку на рынке, требовалось разрешение. Получить его легко, необходимо просто оплачивать аренду места и налог. А вот счет в банке обязателен, потому как именно чеки принимают за аренду. В торговле мелким оптом тоже иногда необходим счет потому что порой приходит прислуга и передает чеки, которые торговец сам предоставляет в банк. Возвращалась на постоялый двор с квадратной головой, пытаясь запомнить все, при этом ничего не упустив. Пора собираться на ужин к городничему. Новое платье покупать не стала, чайник королю иду. Достала то, что взяла с собой, в меру простенькое, соответствует титулу и статусу вдовы. Справиться с корсетом без Аннет было сложно, но в этом мне помогла служанка с постоялого двора. Кстати, отсутствие Аннет тоже было благодаря статусу вдовы. Была бы замужем, ездила бы со мной горничная. Вроде как она должна присматривать за моим моральным обликом, хотя я сомневаюсь, что простая служанка может присмотреть за госпожой. Заколов волосы и припудрившись, я улыбнулась своему отражению. «В этом мире я моложе и красивее. К тому же есть мозги. Это прекрасное сочетание, потому как миловидная юная мордашка не вызывает опасений. Что возьмешь с глупышки?» «Я готова», — сообщила я стража, стоящей за моей дверью. «Экипаж подан», — ответил мужчина. «Что же...» «Значит, едем!» — улыбнулась я, не испытывая ни малейшего страха. Но и стражу я взяла почти всю, кроме одного, который остался на постоялом дворе охранять наши покои. Кто знает, может, пока нас не будет, кто-то решит забраться и покопаться в вещах. Удобно устроившись на сиденье, я отодвинула шторку, планируя рассматривать извилистые улочки Бринда. Чистенько, уютно. Но и воришки есть. Одного из них поймали стражники, а седовласый мужчина тряс кошельком, опасно покраснев. Жизнь кипит. На площади не было виселицы, что меня немало удивило. В користе обязательно кто-то довисел, но, насколько я поняла, в Ставросе посвободнее с Верой, в отличие от Коризоля. Что же, если меня выгонят из замка то я уже не вернусь в Коризоль. Куплю домик здесь, в Бринде, и буду прогуливаться по дорожкам, как обычная горожанка. Наверное, я бы хотела так жить, не нести на своих плечах ответственность за три деревни. Господин Зурх жил в особняке практически в центре города. Я бы подумала, что это только из-за желания показать, насколько он богат и важен, Но дом мало походил на роскошный замок. Небольшой, но довольно уютный, с розарием и полисадником. Никакой вычурности, что не могло не радовать. Что же, посмотрим на хозяина. А вот и он. Как только экипаж полностью остановился, распахнулась входная дверь. В ней показался сначала мужчина средних лет, немного полноватый и маленького роста. Следом вышла женщина. Хорошенькая, хрупкая, каштановые кудри рассыпаны по плечам. Женщина не смотрела на экипаж, она смотрела на мужа и держала его под руку. Пока подходил один из стражников, чтобы открыть мне дверь, я наблюдала дальше. И не зря. Между отцом и матерью Протиснулся мальчишка лет семи, похож на городничего. Такие же чуть раскосые глаза и черная кудрявая шевелюра. В них есть что-то восточное, да. Если бы мы были на земле, я бы предположила, что у них есть арабские корни. Господин Зур хмурился и что-то говорил мальчонке, а женщина улыбалась, глядя на сына, который не думал раскаиваться. Мужчина вздохнул и махнул рукой, мол, тут уже ничего не исправить. Дальше мне не дали досмотреть, дверца кареты открылась. Если вначале я хотела сыграть роль надмены стервы, то потом поняла, что не могу. Улыбка так и лезла на лицо. Что же значит без игр? Разведаю обстановку так. — Баронесса Васерат, рад приветствовать в своем доме. Мужчина спустился по ступеням и подошел ко мне. Взяв мою руку, поцеловал, а я осознала свою ошибку. Здесь не принято кланяться, значит, в следующий раз заранее сниму перчатки. «Меня зовут Альфред, миледи, а это моя жена, Селия». «А я Тим», — улыбаясь, выдал мальчишка, спрыгивая со ступеней. «А вы красивая». «Спасибо» рассмеялась в ответ глядя на ребенка ты тоже красивый знаю весело отмахнулся мальчик мне все это говорят тимни ты сождай леди шикнула селия бегом в дом иначе сладкого лишу я улыбнулась совсем не скрываясь ой как знакомо! я тоже Анютку шантажировала сладким пока та маленькая была это потом она выросла И шантаж стал уже другим. Отрубить интернет, лишиться гаджетов. Да, можно и по-другому, но как могла, так и воспитывала. Что уж теперь. Проходите, баронесса. Альфред протянул руку в сторону дома, приглашая внутрь. Барон Бафорд тоже уже прибыл. Что же, я для этого и приехала. Познакомиться. Я не скажу, что дом городничего скромный и аскетичный, но и не завален ерундой и безвкусицей, лишь бы подороже и побогаче. Деревянная мебель идеально покрыта лаком, а в пуфиках явно чей-то пух. На полу ковер с длинным и плотным ворсом. Эх, по таким коврам необходимо ходить босиком или в тапочках, но никак не в уличных туфлях. Тапки изобрести, что ли? Запатентовать? и заставить ввести в обиход. «Баронесса, вас рад!» Улыбаясь и раскинув руки в стороны, словно сейчас обнимет, в гостиную вошел высокий мужчина. «Как я рад с вами познакомиться, миледи! Мы теперь соседи. Позвольте представиться барон Бафорт, но вы можете называть меня просто Георг!» «Жора, значит!» ухмыльнулась про себя, цепляя на лицо маску доброжелательности, но обнять себя не дала, протягивая руку. Ему ничего не оставалось, как поцеловать воздух в миллиметре от моей ладони. Я рассматривала соседа из полуопущенных ресниц, отмечая и нахальный взгляд, и небольшой тремор рук, и слащавую, но совершенно неискреннюю улыбку. Его глаза так и остались холодными, оценивающими. Наверное, сейчас он рассуждал, не сделать ли выбор в пользу меня. Я тоже довольно молода, так еще с землей и домом. Когда там граф выдаст меня замуж и позволит землям васыратов перейти к Юлиане? А баронесса уже вот здесь, готовенькая, и ждать ничего не надо, лишь несколько месяцев, пока закончится траур. Но если соблазнить... Видимо, именно такую тактику выбрал мужчина, весь вечер окружая меня своим вниманием. Его влажные ладони то и дело касались меня, оставляя еле заметные следы на платье. Противно. Я еле сдержалась, чтобы не рявкнуть, чтобы лапы свои держал при себе. Нельзя. Я улыбалась барону, вежливо отвечая на вопросы. А вопросы он задавал разные, начиная от численности людей в замке, заканчивая количеством золота, которое приносит баронство. Отвечать приходилось максимально размыто. Да, люди есть, но в основном это пострадавшие от нападения. Пусть думает, что хочет. Стража моя, так трое моих же селян, еще троих сосед предоставил, чтобы не убили по дороге. Главное не лгать. «Дочь?» «Да, есть дочь, но сейчас девочка гостит у своего жениха. Любовь безумная у них, да и родители мальчика довольны выбором сына». Под конец вечера голова нещадно болела. Шутка ли, изворачиваться изо всех сил, при этом не воткнуть вилку в руку барона? Мерзкий. Нам будет сложно с таким соседом. Про капитана, который вот-вот должен прибыть, Я предусмотрительно промолчала, как и о гарнизоне. Солдаты уже закончили обучение и поселились в замке в мое отсутствие. — Миледи, может, останетесь? Переждете ночь у нас. Зачем вам на постоялый двор? — уговаривал Альфред, косясь на барона. — Я подумаю. Сдержанно отозвалась я и тут же заметила хмурый, какой-то загнанный взгляд Селии. — Селия, не покажете мне дом? Оставим мужчин, им должно быть есть что обсудить. — Конечно, миледи, — кивнула женщина, поднимаясь из-за стола. — Знаете, моя вышивальщица создает изумительные вышивки. Не хотите посмотреть? — Очень. Лучезарно улыбнулась в ответ. Я не прогадала. Как только мы скрылись с глаз мужчин, Селия схватила меня за руку и зашептала. — Миледи, миленькая, нельзя вам оставаться. Никак нельзя. Барон этот, нехороший он человек, Миледи, зло может причинить. А Альфреда заставляет повиноваться. Иначе плохого наговорит графу нашему. — Но не будет ли вам хуже, если я уеду? — тихо спросила я, не желая подводить хорошую семью. — Георг хочет, чтобы вы вынудили меня остаться. Так что если уеду, то знаю, покаянно опустила голову женщина. Знаю, но мы все равно не можем с вами так поступить. Уезжайте, миледи. И желательно, поезжайте сразу домой. бофорд, он... он нехороший человек. Опасный. Я остаюсь. Но внезапно даже для себя решила я. Не переживайте о моей безопасности и чести. И ничего не бойтесь. «Ох, миледи, ну зачем же вы так?» Закусив губу, простонала женщина. «Все будет хорошо, верьте мне». Я не сильно сжала руку Селии. Мне необходимо предупредить стражу, чтобы не ждали и не волновались. Идемте. У меня был план. Главное, чтобы привезли мои вещи. Захар очень хороший лекарь а еще был бы прекрасным психологом. Ох, как я его благодарила, когда спустя час разбирала сумки, еще маленький мешочек с флаконами. «Миледи, я же вас знаю. Будете всю ночь крутиться, уснуть не сможете. И так не отдыхайте. Возьмите настойку. Пара капель, и вы будете спать, как младенец. Обещаю». «Не подведи меня, Захар», – прошептала я сжимая крохотный флакон.